Виктор. Моя тактика довольно быстро принесла плоды. Как я и думал, достаточно повалять Максима по земле, и он применит свою силу. Парень оказался очень предсказуемым. Очередной мой удар прошелся мимо, и Максим смог скачать на ноги. Он стал намного быстрее, а значит, я все же добился своего. Вот теперь будет настоящий бой, которого я так хотел. Максим разорвал дистанцию и принял какую-то странную стойку. Его тело начало слегка светиться, что означало о большой концентрации энергии, а затем он нанес два молниеносных удара, поднявших ветер. Опасность я почувствовал практически сразу, но ничего уже не мог сделать. Слишком быстрыми были движения Максима, я лишь успел окутать тело защитой. Но она не могла сдержать чудовищный удар, что нанес парень. Сперва я почувствовал простой толчок, а затем с ужасом начал осознавать, что в одно мгновение у меня были сломаны практически все кости, повреждены внутренние органы и мягкие ткани. До меня с большим опозданием донесся хруст ломаемых костей, а затем я услышал крик восьмой. Даже с моей регенерацией восстановиться мгновенно не получится. Придётся потратить на это несколько минут, Организму сейчас было очень сложно одновременно восстанавливать такое количество повреждений. Пришлось ему немного помочь, взяв на себя роль координатора. Сам он пытался распыляться на все повреждения сразу, хотя стоило исцелять их по очереди. Так дело пойдет гораздо быстрее. Ко мне кто-то подбежал и начал что-то говорить, кричать и так далее... Но я не обращал ни на кого внимания. Сейчас я был слишком сосредоточен на восстановлении. Первым делом я устранил все внутренние повреждения и принялся за восстановление костей. О, как же это чертовски больно, когда вправляются кости, а их осколки занимают свое место, разрывая неповрежденные ткани. А у меня было немало раздробленных костей, и пришлось повозиться с ними намного дольше, чем я думал. К тому времени, когда я вернулся в реальность, возле меня собралась целая толпа под предводительством Рыжего. А непосредственно мной занимался какой-то очень слабый целитель, он явно уступал мне в силе. Здесь же была Восьмая и Громов со Спиваковым. Пришлось оставить себе несколько повреждений, дабы не выглядеть монстром, который не пострадал после подобного удара. Никто еще не отменял того, что мне нужно скрывать свои возможности. «Со мной все в порядке. Отлежусь один денек, и завтра уже не останется ни одной царапины», сказал я, вызвав всеобщее удивление. Единственная, кто не удивилась, была Нисса. Было видно, что девушка сильно напугана, но не больше. Она лишь улыбнулась мне. А вот Громов со Спиваковым... Тут же бросились узнавать, как я себя чувствую и все такое. Один рыжий стоял и ухмылялся. «Я же говорил, что этого парня очень сложно прикончить, даже нашему мальцу». Но никто не слушал инструктора. Люди, собравшиеся вокруг, не понимали, каким образом мне удалось выжить и вдобавок отделаться столь незначительными повреждениями. Все вопросы отпали сами собой, когда я поднялся на ноги и демонстративно сделал несколько сложных упражнений. Я весь был перепачкан кровью, которая уже начала засыхать. «Не забывайте, что я целитель и могу о себе позаботиться», — сказал я, окутывая себя силой. Голубое свечение должно немного всех успокоить. «А где Максим? Я готов продолжить наш бой». «Теперь ему точно не удастся застать меня врасплох подобным образом», сказал я, окидывая взглядом удивленную толпу. «Мелкий засранец сейчас выглядит намного хуже тебя. Он еще слишком слаб, чтобы использовать подобную технику. Применив ее, он нанес больше повреждений себе, чем своему противнику. Целители уже занимаются им, но без Бариновой они все годны разве что царапину залечить». «Да и она не блещет талантами, но ничего, в следующий раз Максимка думать будет, как применять технику, до которой ему еще расти и расти, если, конечно, останется в живых. Все же у Шуйских нет сильных целителей», — ответил Рыжий. «Это же как так получилось? Выходит, что Максим применил эту технику и теперь может сам умереть?» «Веди меня к Максиму», — сказал я рыжему, еще сильнее увеличивая свечение силы. Все прекрасно знали, как выглядит сила целителей, и поэтому никаких вопросов не возникло. Лишь прибавилось любопытных взглядов. Если раньше мной интересовалось очень мало человек, то теперь их количество начало стремительно увеличиваться. Рыжий тут же разогнал всех и потащил меня к другой толпе, которая оказалась в разы меньше той, что окружала меня, да и были в этой толпе в основном медики. Исключением были Барыкин и Андрей Шуйский, который, заметив наше приближение, тут же вышел вперед и рявкнул на Рыжего. «Всем назад, я же сказал отойти как можно дальше и не мешать работать целителем. Если они не смогут помочь брату, вы все у меня будете отвечать». Было видно, что он очень сильно переживает за Максима. Андрея всего трясло. Да и вообще, из всех здесь присутствующих лишь Кирилл Александрович был совершенно спокоен. «Андрей, я могу помочь Максиму», произнес я, оттолкнув Рыжего. Услышав эти слова, Андрей поступил очень странно. Он моментально оказался рядом с телом брата и отшвырнул целителя, который сейчас что-то делал с Максимом, и рявкнул на остальные, чтобы они убирались, все равно от них нет никакого толка. Барьер, сказал Андрей, и Кирилл Александрович тут же принялся за дело. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вокруг нас появился едва различимый купол, под которым остались всего семь человек, если считать Максима. И если ты поможешь спасти брата, то род Шуйских будет твоими должниками, пока не сможем совершить для тебя что-то равноценное. «Клянусь, что пока я жив, род Шуйских сделает все возможное, чтобы помочь тебе возродить род Велесовых». «Охереть!» — раздался возглас Рыжего, но на него никто не обратил внимания. Это было очень серьезное заявление. «Выходит, что Шуйские уже знают, из какого я рода. Должно быть, они получили эту информацию в лаборатории». Кианг был очень неосторожным» раз не уничтожил столь ценные данные обо мне. Шуевские могли использовать эту информацию против меня, и это большая удача, что сейчас все обернулось подобным образом. Андрей — будущий глава рода, и его клятва — это не пустой звук. Но даже не будь этой клятвы, я все равно помог бы Максиму слишком рано ему еще умирать. Мы так и не сразились. «Я принимаю твою клятву, княжич» род Велесовых будет возрожден! А теперь все отойдите!» Сказав это, я присел рядом с Максимом, обхватив ладонями его лицо. Выглядел он отвратительно. Словно это не по мне прилетела убийственная техника. Кровь буквально сочилась из всех пор. Наверняка и многие внутренние органы были повреждены. Дело сейчас диагностику не было времени, слишком это долго на моем уровне обращения с силой. Поэтому я сразу же начал выливать в Максима свою силу. По мере того, как она начала накапливаться в организме Максима, я все сильнее начал испытывать жгучую боль. Точно такую же, что сейчас испытывал бы парень, будь он в сознании. Боль начала заполнять меня, пытаясь вытеснить абсолютно всё, но у нее ничего не получится. Я слишком давно уже живу с болью, дышу болью, становлюсь болью. Поэтому я просто принял эту боль такой, какая она есть, и впустил в себя. Только так я смогу помочь Максиму. Только так я смогу не дать ему уйти, забрать его боль, сделать ее частью себя и уничтожить. Мои силы как целителя были очень скудны, но их вполне хватило, чтобы локализовать практически все повреждения, угрожавшие его жизни и устранить их. Все, за исключением двух самых тяжелых. Одно сломанное ребро пробило легкое, и если сейчас ничего не сделать, то Максим не дождется Бариновой, а осколок второго находился очень близко к сердцу парня. Передвигать его в таком состоянии было нельзя. Хорошо, что целители Шуйских додумывались хотя бы до этого. Энергия закончилась очень быстро, но я не мог так просто оставить Максима. Пусть сила у меня закончилась, но имелся гораздо более ценный ресурс. «Нас сейчас видят?» – спросил я у Кирилла Александровича. «Барьер прозрачен лишь с нашей стороны», – ответил мне безопасник. «Мне потребуется твоя помощь, а точнее несколько капель крови», – обратился я к Нисе, и она сразу же поняла, что я хочу сделать. Я не был уверен, что у меня все получится как надо, но это единственное, что сейчас оставалось. Девушка оказалась возле меня и протянула свою ладонь. Мне хватило сил, чтобы создать энергетический скальпель и сделать надрез на ладони Нисы. Кровь быстро начала набираться в ее ладошки, и я поспешил извлечь немного своей крови. Она просто появилась у меня на ладони, выступив сквозь поры. «Запрокиньте голову Максима и откройте ему рот», – произнес я, и Андрей тут же сделал это. Теперь дело оставалось за малым. В своей крови я добавил каплю крови Ниссы и влил ее Максиму в рот. Убедился, что он проглотил мое лекарство и повторил эту процедуру еще дважды. За это время накопилось немного энергии, и я помог нашей крови усвоиться в организме парня. Теперь он точно будет жить. Мы неоднократно слышали, что подобный коктейль из нашей крови, обработанный целителями, должным образом творит настоящие чудеса. На его основе Климов смог разработать какой-то чудо-препарат, который просто отрывают с руками, какую бы крупную партию они не произвели. Но все же я не до конца был уверен, что у меня получилось сделать все как нужно, и поэтому еще немного понаблюдал за Максимом. Моё внимание было приковано к пробитому легкому. Пока я этим занимался, все замерли и стояли молча. Даже рыжий, которого довольно сложно заставить замолчать, сейчас не проронил ни слова. Собрав еще немного энергии, я заглянул в Максима, чтобы увидеть как резко подскочила его регенерация. Сломанные ребра, хоть и очень медленно, но уже начали возвращаться на место. Легкое также восстанавливалось, уже не было никакой угрозы для жизни парня. Такими темпами через пару дней Максим будет в полном порядке. Его жизни уже ничего не угрожает. Через пару дней он будет как новенький, сказал я и лег рядом с Максимом. Сейчас мне было абсолютно плевать на то, что к нам приближались какие-то люди, перед которыми расступались все, кто сейчас находился на полигоне. Старик выпал со своего логова, а вместе с ним пришли Михаил дмитрич и Янка. «Вот мы сейчас все огребем», — услышал я слова Рыжего.